Глава двадцать первая. Все это время, начиная с того момента, когда Ханна показала свою семейную фотографию, Рудольф напряженно думал. Он и сейчас находился под большим впечатлением от недавно открывшихся фактов. Молодой немецкий офицер был глубоко поражен в силе характера и принципиальности этой женщины, однако не менее сильно ужасался и той откровенной жестокости по отношению к родной сестре. Между тем в его голове уже сформировался четкий и конкретный план дальнейших действий. К этому Рудольфа подтолкнул сам Крюгер. Тот откровенно признался, что ликвидировать сестру-близнеца своей жены, которая так похожа на его любимую Ханну, пожалуй, может статься ему не под силу. но ну что ж», — решил Нойман, — «может, это и к лучшему». Минут через двадцать они добрались до деревни лески На улицах было практически пусто, ни людей, ни скота, ни какой-либо вообще дворовой живности. Создавалось впечатление, что деревня вымерла. Действительно, пока они шли по центральной деревенской улице, им встретились всего несколько человек. Женщина средних лет с крохотным ребенком на руках и две старухи. У всех на лицах читалось неприкрытое беспокойство, что в принципе было вполне объяснимо. Даже отсюда уже довольно отчетливо была слышна далекая орудийная канонада. К одной из таких старушек и обратился Нойман. С ужасным акцентом он вежливо поинтересовался, где в их деревне проживает его троюродная сестра Хельга Петерсон. Бабка, видимо, не на шутку испугавшись незнакомца, задавать лишних вопросов не стала, а сразу же указала рукой на нужный дом. Поблагодарив ее, Диверсанты двинулись дальше. Как они договорились заранее, в дом зайдет только один из них, и это будет Нойман. Именно он должен выполнить основную и ужасную часть задания. К тому же оружие имелось только у него. С виду это была самая обыкновенная деревянная дудочка. Стабули. Национальная латышская свистковая флейта. Но так могло показаться лишь на первый взгляд. потому как стоило только повернуть ее основание особым образом, как моментально она разделялась на две одинаковые половинки. В результате на свет появлялась грозное в умелых руках оружие, которое с виду отдаленно напоминало тонкий укороченный медицинский стилет. Подойдя к входной двери, Рудольф трижды с силой постучал. Дверь открыла глубокая старуха, которая с подозрением уставилась на молодого немца. слеповато прищурив замутненные катарактой глаза хельга дома вежливо поинтересовался Нойман. а где ж ей найти это быть еще как не дома забумнила бабка даже не поинтересовавшись кто именно пришел к хельге вон она там на кровати лежит это ж надо себе ногу так поломать уж неделю как гипс в больнице наложили а все эти кирпичи проклятые будь они неладны совсем девку угробили продолжая что то бурчать себе под нос она направилась в соседнюю комнату оставив нежданного гостя в синях одного рудольф решил не тратить времени даром и осторожно заглянул в комнату хельги та была одна молодая женщина лежала на кровати и мирно спала удивительно но даже громкий стук в дверь и последующий разговор не смогли разбудить ее отосна Диверсант посмотрел на спящую и невольно залюбовался. Она действительно была точной копией сестры, лишь только с более нежным выражением лица. «Прямо вылитая Ханна», — с нежностью подумал Рудольф. И тут же поймал себя на мысли, что в нем закрались сомнения в способности осуществить задуманное. Теперь он не был так уверен, что сможет довести задуманное до конца. «Да что там говорить?» Спустя минуту он уже точно знал, что этого не сделает. В его голове моментально созрел очередной план. Словно что-то почувствовав, Хельга открыла глаза и с удивлением взглянула на незнакомого молодого человека. «Даже глаза у нее такие же, как у Ханны», отметил несостоявшийся убийца. «Действительно, в отличие от строгих и холодных глаз сестры, В этих светилась душевная доброта и простое человеческое любопытство. «Вы кто?» — тихо поинтересовалась она. Нойман дал ответ практически мгновенно. «Здравствуйте. Я с кирпичного завода. Новенький. Меня зовут Рудольф Ланге. Меня сюда начальник прислал, чтобы я узнал о вашем самочувствии». С акцентом отрапортовал немец. «Здравствуйте, Рудольф. мне уже намного лучше доброжелательно ответила хельга в речи которой даже неискушенному в русском языке немцу послышался определенный акцент ну тогда выздоравливайте я ухожу и не буду вас больше беспокоить быстро попрощался диверсант и вышел из комнаты немного потоптавшись в синях и собравшись с мыслями он решительно толкнул дверь и шагнул из избы едва выйдя за порог Рудольф тайным знаком показал Гансу, чтоб тот следовал за ним, а сам, спустившись по порожкам, быстро свернул за угол. Ускорив шаг, он напрямик миновал огород, направляясь в сторону виднеющегося впереди леса. На ходу перемахнув через деревянную изгородь, ни на секунду не снижая скорости, Нойман углубился в лесные заросли, мгновенно исчезнув за стволами деревьев. Ничего не подозревающий Ганс последовал за ним. правда едва зайдя в лесные заросли немного притормозил понимая что окончательно потерял напарника из виду покрутив головой по сторонам он решил направиться вглубь, предположив что тот будет поджидать его там однако все его надежды оказались не более чем иллюзией того что он знал о своем приятеле пройдя вперед еще несколько метров ганс отчетливо услышал как позади него хрустнула сухая ветка Он попытался резко развернуться, но не успел. А еще через двадцать минут тело убитого немецкого лейтенанта Абвера оказалось прикопано неглубоко в земле и прикрыто сверху лесным дерном. «Прости меня, Ганс, но ты стоял между мной и Ханной. Я не мог оставить тебя в живых. Прощай», — ровным и спокойным голосом произнес безжалостный убийца и двинулся прочь, взяв курс в направлении домика лесника. Пока в лесу за околицей деревни разыгрывалась вышеописанная драма, в доме лесника происходили не менее интересные события. А началось все с того, что едва диверсанты скрылись в лесу, когда фон Шмидт откуда-то издалека донесся цокот копыт и скрип телеги. И действительно, не прошло и пары минут, а к дому подкатила деревенская телега, запряженная старой измученной кобылой гнедой масти. В ней, крепко держа поводье в мозолистых руках, восседал мужчина средних лет. На плечах у него была накинута плащ-палатка защитного цвета, а на голове красовалась черная фуражка с темно-зеленым кантом и кокардой, на которой были изображены два скрещенных дубовых листочка с серпом и молотом посередине. Сомнений больше не оставалось. Это был местный лесник. Ханна предприняла попытку приподняться, используя как точку опоры свой импровизированный костыль. Однако ей это не удалось. Лишь мгновенно усилила боль в сломанной ноге. Она громко вскрикнула и обессиленно опустилась на крыльцо. Увидев эту картину, лесник ловко соскочил с телеги и быстрым шагом направился в ее сторону. «Как же это тебя угораздило, Хельга!» озадаченно спросил он, присев рядом на корточки и разглядывая поврежденную ногу молодой женщины. Даже несмотря на сильнейшую боль, немка очень обрадовалась этим словам. Она уже поняла, что ей крупно повезло, и, по всей видимости, ее принимают за родную сестру, а потому сразу решила подыграть. «Я совершенно ничего не помню. Когда очнулась, нога уже была сломана». Я примотала к ней палки и, опираясь вот на этот сук, побрела по лесу. Я шла, шла, пока не вышла сюда. Мне нужно срочно попасть в больницу, — слабеющим голосом сказала она и закатила глаза. Однако это было лишнее. Тот ни о чем больше не стал спрашивать. Вместо этого, осторожно, словно маленького ребенка, он поднял ее на руки и отнес к телеге. аккуратно положив на сено. Запрыгнув рядом, лесник дернул за вожжи и, громко гикнув на лошадь, направил ее обратно на дорогу. Но радоваться фон Шмидт оказалось рано. Не успели они проехать и двухсот метров по лесной колье как внезапно откуда-то справа раздался отдаленный гул двигателей приближающихся самолетов. И хотя кроны деревьев надежно скрывали их от крылатых машин, Возничий все равно принял решение остановиться. Самолеты пролетели совсем рядом, и, как сразу сообразила диверсантка, курс они держали в направлении станции Камаричи. «Немцы! Станцию полетели бомбить!» Сделал такое же заключение лесник и со злостью плюнул на землю. Он собирался было дернуть поводье но неожиданно передумал. Затаившись на месте, Он стал напряженно к чему-то прислушиваться. Теперь уже и ей было хорошо слышно, как один из самолетов отстал от основной группы и пошел на разворот, видимо, собираясь заходить на второй круг. И вскоре стала понятна причина этого маневра. Не прошло и минуты, как в тишине раздался оглушительный грохот от разорвавшейся малой авиационной бомбы. Лес содрогнулся и затих. Птицы перестали петь. а люди инстинктивно втянули головы в плечи. Второго взрыва, правда, не последовало. Вместо этого они услышали звук мотора, уже удаляющегося самолета. Теперь он держал курс в направлении, куда несколькими минутами ранее улетела основная группа. Быстро сообразив, что могло случиться, ресник спрыгнул на землю и помчался в сторону своего жилища. Подбежав к месту, где буквально еще десять минут назад стоял его дом, он в отчаянии схватился руками за голову. На месте добротной деревянной избы в земле зияла большая воронка, вокруг которой валялись разбросанные в разные стороны закопченные бревна, обломки мебели, нехитрая домашняя утварь и прочие хозяйственные предметы деревенского быта. Недолго погоревав, мужчина бросил прощальный взгляд на то, что осталось от его бывшего дома, и торопливо вернулся к телеге. Назад он больше не оборачивался. Спустя пару минут они вновь продолжили свой путь. Рудольф Нойман, который, согласно имеющемуся у него советскому паспорту, теперь звался Рудольф Яковлевич Ланге, возвращаясь обратно к домику лесника, также отчетливо слышал, как невдалеке пролетели немецкие самолеты. Вначале этот звук его обрадовал. Ведь жизнь любимой Ханны сейчас во многом зависела от того, как скоро здесь появятся германские войска. Однако, услышав взрыв, от неожиданности он замер на месте. Внутри все сжалось в комок. Его охватил неописуемый ужас. — Нет! — не в силах сдержаться громко вскрикнул Рудольф. Он мгновенно догадался, куда именно могла быть нацелена атака немецкого самолета, поскольку отлично помнил, как сильно сверху привлекало внимание одинокое строение на окраине леса. Ланге мчался по лесу, не разбирая дороги. Все время, пока он бежал, в его душе теплилась крохотная надежда на чудо. Однако едва он выбежал из лесной чащи, то тут же со всей очевидностью осознал, что случилось непоправимое. Его с головой накрыла новая волна отчаяния и боли. «Это конец! Его любимый его милой Ханны нет больше на этом свете!» — кричало все его естество, раздираемое на части болью утраты. Но в этот момент хладнокровие покинуло молодого немца. И, проявив малодушие, Рудольф отвернулся в сторону. Он стоял, безвольно опустив плечи, и рыдал. лишь изредка бросая взгляд куда-то вдаль. Ему в голову даже не приходила мысль предпринять попытки обнаружить останки погибшей. Он сдался. В замутненном сознании пульсировала только одна мысль. Как? Как ему жить дальше? Он уже сделал шаг, чтобы покинуть это место. Как неожиданно его внимание привлёк листок белой бумаги правильной прямоугольной формы. валявшейся невдалеке на лесной дороге. Рудольф подошел и поднял его. Это была та самая семейная фотография, которую Ханна не так давно показывала им в лесу. С нее все так же внимательно смотрели и улыбались две сестры-близняшки. Для него это было невыносимо. Но расценив это как знак свыше, он послушно спрятал фотоснимок во внутренний карман пиджака и быстрым шагом направился в лесную чащу. Только теперь свой путь Рудольф держал в противоположном направлении от станции Камаричи уже осознанно. Она его больше не интересовала, впрочем, как и основное задание Абвера. Его главной целью стала маленькая деревушка лески. Немец от природы был очень практичным человеком и потому довольно быстро сообразил, что оставался еще один выход из сложившейся ситуации. Теперь, чтобы не опустить руки и не предаться отчаянью, он все свои мысли устремил на совершенно другого человека, а точнее, на другую женщину, внешне полную копию безвозвратно потерянной Ханны, на ее сестру-близнеца Хельгу Петерсон.